Глава 16. Подспудно Лёха ожидал какой-то подлянку, но до склада добрались без происшествий. Впору было думать, что им повезло, и никакого заказа на поимку Лауры наёмница не получала. Беспокоило только состояние Мии. Та была непривычно молчалива и угрюма. Первым делом она сняла выданные лесой вещи и переоделась в свои, заказанные когда-то у портного. Обноски магички она швырнула в ведро для мытья пола. Будь то очаг или камин, сожгла бы к чёрту. Лёха понимал, что расспрашивать её о пережитом под контролем пока рано. Может, позже, когда эмоции улягутся. Лишь знакомство со Шрайком вызвало у Мии проблеск былого любопытства. Голима она осмотрела, ощупала, и кажется, даже обнюхала, попутно задавая вопросы Лауре. Та выглядела встревоженной. По её словам, за это время на складе уже должен был появиться кто-то из работников, хотя бы для уборки. Даже Луку потряхивала. Жизнь у мальца и до этого была не сахар, но сегодня на его глазах убили разом троих, одного при этом сожгли заживо. Есть от чего дрожать руками. Оглядев своё невеликое войско, Лёха отчётливо понял, что всем нужна разгрузка. Небольшой, пусть чисто символический праздник. Перевести дух, осознать, что они победили, спасли Мию и сделали это сами, без чьей-либо помощи. Лука, подойди, позвал он мальчишку. Тот с готовностью подскочил, готовый выполнить любое распоряжение. Какой бы ужас ни творился вокруг, для него это было дорогой вверх из нищеты. Исходить с этой дороги пацан явно не собирался. Мой юный подаван, торжественно провозгласил стриж. Объявляю благодарность за проявленную смелость и отвагу. Именного оружия при себе пока нет, так что прими пока это. Он протянул опешившему пацану трофейный кинжал поверх перевязи с ножными. "Носи с гордостью, защищай наших девчонок". "Спасибо", пробормотал Лука. По его лицу расплылась счастливая улыбка. "Ну и премиальное, лично от меня". В ладонь мальчишки упало серебрушко. За то, что сообразил сунуть мне гуся. Да чего там? Смутился малец, краснея на глазах. Далеко не всем взрослым мужикам, которых я знал, хватило бы смелости делать то, что делал сегодня ты, очень серьёзно сказал стриж. Ты их храбрец, и не позволяй никому убедить тебя в обратном. Глядя в сияющие глаза бродяжки, Лёха улыбнулся. Может, в этом суровом мире в В том, что сделал Лука, не было ничего особенного, но для него значило много. Пацан не струсил, не наложал и не растерялся, когда демон начал своеволичить. К ним подошла Мия и положила руку на плечо мальчишки. "Мне пока нечем тебя отблагодарить", тихо сказала она. "Но я твоя должница, Лука. Как и твоя, Лаура. Анна кивнула магичке, с интересом наблюдавшей за импровизированной церемонией. "Я запомню", пообещала та. Лёха взял стилет из эльфийской кости и протянул тот Лауре. "А это твоему сиятельству. Думаю, такое оружие достойно дочери гордого клана Кречетов". Судя по тому, как быстро пальцы девчонки сомкнулись на рукояти стилета, он угадал. Ты знаешь, сколько он стоит? подозрительно прищурилась Лаура. Думаю, что много, беспечно улыбнулся Стриш. И отдаёшь мне? В голосе графини слышалось подозрение. Лёха кивнул. Как бы то ни было, ты помогла мне, сказал он. Мы вытащили Мию. Без тебя я бы не справился. Прими в качестве моей благодарности и признание заслуг. Показалось, или на щеках высокомерной графской дочери появился лёгкий румянец. Тогда у меня тоже есть подарок, неожиданно заявила та и вытащила из кармана маленькую золотую брошь в форме ящерки. В ответ на немой вопрос стрижа она пояснила: "Это было среди артефактов Лицы. Глан речных ящериц специализируется на иллюзиях. В основном их услугами пользуются состоятельные дамы, когда хотят немного освежить свой вид. Она отгнула ворот рубахи мии и приколола брошь с изнанки так, чтобы её не было видно. Лука, уже успевший овязаться ремнём с наградным оружием, заинтересованно вскинул голову. Возможности иллюзии от артефакта очень скромные. Лаура повернула одну из лап ящирки до характерного щелчка. Но способный изменить цвет глаз, оттенок и вид кожи, спрятать морщины и небольшие шрамы. Глаза Мии из зелёных сделались карими, а сновам поворотом лапки синими. После того, Как Лаура повертела другую лапу артефакта, кожа эльфийки приобрела густой южный загар. Офигеть. Под восхищённый вздох Луки пробормотал Стриж и коснулся пальцем щеки эльфийки. Загар никуда не делся. А ты такое делать умеешь? Нет. В голосе Графини послышались нотки ревности. Это клановая техника Ящериц. И основа благосостояния их рода. Если мию заметит кто-то из головешки, вряд ли узнает в ней пустышку лисы. Спасибо. Эльфийка завязала ворот, скрывая брошь и неосознанным жестом потёрла затылок. Эта штука мне очень поможет. Лаура встретилась взглядом с Лёхой и сказала: "Я учусь заботиться о своих людях". Стриш одобрительно хмыкнул. Кто бы мог подумать, что Графиня всё же сделает выводы из того разговора. Остаётся надеяться, что она не пересмотрит своё отношение. Едва оказавшись среди родичей, "Я ненадолго отлучусь в город", объявил он. "Я с тобой", тут же сказала Эльфийка. Спорить Лёха не стал. Помимо желания устроить команде небольшой праздник, им с Мией было что обсудить. Ну, а тут, под защитой Шарайка, ребятня в безопасности. Хорошо, кивнул он и обратился к мальчишке. Лука, на тебе охрана графини. Лаура, за которой тенью следовал Шрайк, лишь беззвучно фыркнула, а мальчишка со всей серьёзностью кивнул и сжал пальцы на рукояти кинжала. Понял. Едой для небольшого празднования они смеясь затарились основательно. В основном это были горячая выпечка и сладости. Вряд ли Лук часто баловали подобным и в лучшие времена. Да и Лаура после их скромной пищи явно будет рада поесть вкусненького. Даже Мия, жуя пирожок с повидлом, выглядела не такой угрюмой. Её состояние всё больше беспокоило Лёху. Он даже прикупил кувшин вина в надежде, что хорошая еда и выпивка позволят девушке немного расслабиться. И вы говорится: он как раз прикидывал, как подвести её к разговору о пережитом под контролем лисы, как свернул за угол и увидел склад клана кречетов. Массивные литые ворота, будто разрезали чем-то невероятно горячим. На петлях висели жалкие оплывшие куски металла. Серебряная вязь застыла неряшливыми потёками. Корзины со снегидю рухнули на брусчатку. Аме и Стриж бросились к пакгаузу, на ходу доставая ножи. Ворвавшись во двор, они успели увидеть, как рослый мужчина, несущий на плече Лауру, исчезает в световом вихре. Яркая вспышка заставила зажмуриться, а когда Стриж вновь открыл глаза, то увидел лишь оседающую воронку пыли. Осмыслить происходящее он не успел. Из здания склада донёсся отчаянный детский крик. Стриш ринулся внутрь, на долю секунды опередив Мию. Лука висел на стене, пришпиленный словно мотылёк с шипами сохраннного голема. Обломки самого шарайка валялись, зияя оплавленными краями. В чудовищной инсталляции любовались два мужика в одежде пурпурных тонов. Один из них держал в руке шпагу, странно напоминающую световой меч. Игарда и Лезвие походили на уплотнённую и потускневшую частичку солнца. Не нужно было гадать, кто рассёк ворота и расправился с големом. Оглянувшись на незваных гостей, он с недовольной гримасой взмахнул рукой, словно прогоняя неродивых слуг. Из его руки веером вылетели будто выкованные из света ножи. Стриж не сдержал злобного оскала при виде растерянности на лице мага, когда магические клинки безвредно рассыпались искрами, ударившись об иномирцев. С выражением растерянности он и умер. Отправленный мией самый обычный нож достиг цели. Лезвие с мерзким влажным хрустом угодило магу в глаз и глубоко вошло в мозг. А вот замешательство его напарника не продлилось долго. Над головами сверкнули сияющие диски, и пустотники едва успели отпрыгнуть в стороны. На то место, где они только что находились, обрушились обломки стропил и черепицы. Макине думал останавливаться на достигнутом, теперь уже посылая что-то вроде мелких световых шариков. Коснувшись препятствия, шарики взрывались, осыпая пространство осколками. Твою мать! прорал стриж подезд за сундук перевернувшись на бок он с шипением выдернул из плеча здоровенную щепку хренасе агс прошипел он отбрасывая окровавленную деревяшку агс автоматический гранатомёт станковый лёха переполз за соседний сундук и огляделся в поисках чего-нибудь годного на роль зеркала Как назло, ничего подходящего не обнаружилось. Пришлось высовываться самому. Мага окружало что-то вроде кокона при соприкосновении с которым осколки просто сгорали. На появление противника говнюк отреагировал сразу. Стриж едва успел нырнуть обратно, как в крышке ларя образовалась внушительная дыра, а над головой про свистели осколки. Запахло палёным. Загорелась сложенная внутри ткань. За соседним сундуком шёпотом ругалась Мия, выдёргивая щепки из бедра. Сильно зацепило. Спросил Лёха, переползая на новое место, пока прежнее укрытие постепенно превращалось в щепки. Нужно было понять, в каком состоянии напарница, но увидеть её не удавалось. За спиной вновь громыхнуло. С сучьей мак выстрелил на звук голоса. Стриж стиснул зубы и закатился забитый металлом сундук, больше похожий на сейф. Нужно было что-то решать. Да, через какое-то время маг выдохнется, раз уж пришёл без пустышки. Но Лука до этого счастливого момента может просто не дожить. Сейчас между ними и осколками находился защитный кокон мага, но скоро Стрижу придётся покинуть и это убежище. И пацана, кажется, в зоне поражения. Если раньше не истечёт кровью. Мия тоже заблокирована и безоружна. Каливец она оставила на складе при выходе в город. Да в этих условиях особо и не повоюешь. Даже будь у неё нож, он вряд ли преодолеет защиту мага. Вдобавок ко всему, сучок начал обстреливать потолок, и осколки полетели уже сверху. Хочешь вкусняшку? Мысленно обратился к демону Стриж и со всей доступной скоростью рванул к магу. Нечто внутри кровожадно взрыкнуло, и на кожу проступила прочная чешуя. Вовремя. Мак, видимо, решил побыстрее покончить с докучливыми врагами и увеличил мощность заряда, разворотив сундук, словно консервную банку. На пол посыпались серебряные слитки, словно выловленная рыба на дно рыбацкой лодки. Но Лёхе было плевать на всё это. Он мчался на врага. Осколки очередного взорванного сундука застучали по проступившей чешуе. Плечо в паре мест ажгло болью, но стриж всё же добрался до мага. Этому бойцу Лисане годилось и в подмётки. Понимая, что на малой дистанции фокус соскользками не пройдёт, он выхватил шпагу. Лёху встретила отточенная сталь. Едва выстрел прекратился, Мена начала сокращать расстояние, двигаясь от укрытия к укрытию. Стриж же перемещался, заставляя мага поворачиваться и открывать спину напарнице. Тот, не глядя, швырял за спину россыпи шариков, заставляя эльфийку прятаться. А сам атаковал ближайшего врага. Нож против шпаги плохая затея, особенно когда эту шпагу держит опытная рука. А проверять, пробьёт ли она чешую, не хотелось. Местные привыкли сражаться с демонами. Достать стрежа магу не удавалось, но и тот не сумел подобраться для удара ножом. Надежда была на Мию, как только она приблизится. противник вынужден будет рассеивать внимание понимал это и маг как он вокруг него уплотнился рука взметнулась к крыше сознание стрежа молнией озарило понимание говнюк решил обрушить кровлю и решить проблему радикально с меня грёбаная стая гусей мысленно пообещал Лёха и рванул к магу Джеман взвыл, протестуя против самоубийственного решения носителя, но его никто не спрашивал. Мак не подвёл, заученно приняв врага на остриё шпаги. Стриж отбил клинок рукой, чувствуя, как чешуя и плоть отходят пластом под отточенным лезвием, а затем под металлом противно скрипнула кость. Его собственная кость В рёве демона отчётливо послышалась боль, смешанная с яростью и желанием отомстить мучителю. И тут Лёха был с ним полностью солидарен. Оттолкнув клинок, он ухватился раненой рукой за витую гарду, надеясь, что пальцы ещё слушаются. Мак попытался отдёрнуть оружие, но стриж вцепился мёртвой хваткой. Всё, что смог пурпурный гадёныш, это перехватить руку с ножом. Лёха выдохнул и подсечкой сбил врага на пол. Падающий маг ухватил его за рукав и потянул следом. Двое объятых жаждой убийства мужчин рухнули на залитые кровью доски и с рычанием вцепились друг в друга, словно звери. Шпага отлетела в сторону, откатывающегося по полу клубка. Раненая рука окончательно вышла из строя, повиснув в плетёю. Лёха извернулся, оказавшись на маге. и навалился на него всем телом. Силы стремительно уходили вместе с кровью, хлещущей из раны. Точку поставила Мия, ударом ноги в голову вырубившая мага. Демон кровожадно зарычал, но Лёха перекатился в сторону и остался лежать на спине, тяжело дыша. Зубы снова застрялись. Я не буду жрать людей, упрямо заявил Лёха. Пока Мия технично перетягивала ему кровоточащую руку. Жрать! прозвучало в голове. Ты в норме? с тревогой спросила напарница. Не знаю, честно ответил стриж. Займись Лукой. Я не рискну подойти. Эльфийка понятно кивнула и взялась уже за безвольно обвисшего мальчишку. Жив он или нет, Лёха не знал, но подходить попросту боялся. Боялся очнуться пожирающим луку. Я не буду жрать людей, снова попытался он достучаться до недовольно ревущего демона. Придумай другой способ тянуть жизнь или магию из этих говнюков, и мы договоримся. Показалось? Или демона задачено на притих. Не жрать, попытался объяснить стриж. Ты можешь забирать их силу как-то иначе. Он попытался вспомнить что-то подходящее из мозгокульта, но выходило не очень. В памяти упрямо всплывали то вампиры, пьющие кровь, то жрущие людей монстры. Жрать. «Жрать Звучало в голове тупое, монотонное повторение. Жрать, жрать, жрать. Не жрать. Снова рявкнул Лёха, заработав обеспокоенный взгляд Мии. Та сняла пацана со стены и пыталась остановить кровь. Значит, жив. Стриж испытал невероятное облегчение, временно приглушившее даже боль из поколеченной руки. Демон ненадолго примолк, а потом повторил бьющую в висках мысль. Жив. Лёха растерянно моргнул. Какое дело его пассажиру, да пацана? Или это эхо его собственной радости? Вот только времени разбираться и вникать не было. Луку требовалось доставить к доктору и быстро. А для этого ему самому неплохо было бы заняться своей раной и заодно справиться с голодным демоном внутри. Покосившись на руку, Стриж убедился, что кровь остановилась. В уродливом срезе отчётливо виднелась кость, нечеловеческая, золотистая, с едва заметной зеленцой. Плоть медленно затягивала рану. Одной проблемой меньше. Ещё бы демон додумался унять боль. Застанув, Лёха повернулся на бок и уставился на мага. Сейчас следовало связать гниду и попробовать допросить. Но стриж не был уверен, что демон позволит. Да и слишком мало он знал о магах, чтобы быть уверенным в правильности такого поступка. Что если он начнётся и исчезнет, как тот урод, что забрал Лауру? Некий внутренний компас безошибочно указывал направление к девчонке, и найти её можно без посторонней помощи. Так стоит ли рисковать попыткой допроса? Жрать, жрать, жрать. Истерически пульсировал в голове голос демона. Не буду я его жрать, снова рявкнул Лёха. Не жрать! Поглоти его жизнь как-то иначе. Он снова попытался представить что-то подходящее. Вображение пасовало, занятое мыслями о возможности помочь Луке и Лауре, зато память подкинула образ жертвоприношения из какого-то фильма. Жертва лежит на алтаре, А в её грудь вонзается зловещий кинжал. Следом возник другой образ, где после касания какого-то колдуна жертва падала из сушёной мумии. Содрогнувшись, Лёха представил себе такое и тут же сосредоточился на образе кинжала. Не надо подкидывать демону тупые идеи, а то, коснувшись той же мии, он рискует обнаружить у своих ног труп. Кинжал Отличная идея. Специальный клинок для ритуального заклания и вытягивания жизненной силы. Никанибализм, не, не случайное убийство, гуманно и управляемо. Не жрать, чувствуя себя шизофреником, повторял Лёха. Забирай по-другому. Забирай. Голос демона прозвучал радостно и жадно. В следующий миг в глазах потемнело от боли. Стриж заорал и ухватился за руку, которую, казалось, отрывали от тела. Прямо из запястья медленно прорастала его собственная кость. Сплющенная и заострённая, словно кинжал, она двигалась вдоль тыльной стороны ладони. По сравнению с этим отрезанный кусок мышцы казался сущей царапиной, а агония от привязки к магу обычной мигренью. Тело выкручивало от боли. Дыхание с хрипом вырывалось из лёгких. Кисть, будто медленно прокручивала через мясорубку, но блаженное забытье не приходило. Сквозь цветные круги он смутно видел стоящую рядом Мию. Мысли текли вязко, едва пробиваясь сквозь заполняющую сознание боль. Не подходи. Не подходи, мысленно умолял её Лёха. Боль утихла только когда зазубренный костяной клинок перестал расти. Забирай, рычал демон. Забирай! Борясь с головокружениями, тошнотой, стриж пополз к магу. "Алекс, это ты?" с тревогой спросила Мия. В руке она держала нож и не спуская глаз с ползущего одержимого. "Я!" хрипло выдохнул тот. Добравшись до цели, он с трудом приподнялся и повинуясь толкающему изнутри демону, Ванзилкин жал в грудь врага. Тот выгнулся в спазме, едва не скинув с себя стрежа, и издал нечто среднее между криком и сепением. Ногами и жёстко вдавило плечом мага в пол, пригвождая к месту. Лёха был ей благодарен. Сейчас ему просто не хватило бы сил удержать жертву, а та быстро холодела. Не остывало, как покойник, а замерзало в буквальном смысле. Кожа мага посинела и покрылась инеем. Откуда-то изнутри, вместе с холодом, поднималось хищное чужое торжество. Стриж попытался вытащить костяной клинок из тела, но тот будто врос. Демон питался и явно не желал прерывать процесс. Когда же он наконец насытился, Лёха бессильно упал на спину и наблюдал, как каждый выдох превращается в облачко пара, словно на морозе. "Собзировин, мля", просепел он. Шутка вышла слабой и неубедительной. Просто ритуал, способ доказать себе, что ещё жив и в рассудке. "Олекс", позвала Мия. Лёха неохотя повернул голову. И увидел у раскуроченных ворот склада несколько неприятного вида людей. Одного из них, тощего беловолосого мужика, он помнил по наблюдению за весёлой главешкой. Похоже, наёмники решили узнать, что за шумные соседи объявились у них под боком.